Молчаливость, сдержанность, замкнутость магнитно необычны. Притягивает к себе лишь сильно сильный магнит. Но если он ослабеет, другие магниты могут пересилить притяжение. Всё дело в том, какую мощь является сейчас магнит. Даже сильный магнит легко размагнитить неполезными действиями и тогда не удержать своим притяжением желаемый объект. Через сознательно сдерживаемую силу привлекаются к нам ауры человеческие. И если условия сдержанности длительны, постоянно и яро нарушаются, можно ли удивляться, что размагничивание ауры идёт интенсивно, и она теряет свою притягивающую силу. Вопрос можно поставить так: или полное повторство остроу, и потери всё. Иже его обуздание и контроль над ним и удержание того, что хочет удержать сердце. Могучие усилия воли поможет замкнуть магнит духа, и порывы астралы сдержать, и силу собрать внутри, вобрав её излучение, направленное наружу в себя. И чужая ауры, питающиеся этими излучениями и насыщенными до предела отталкивание, точишь бачует голод.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 Зачем же своими собственными руками разрушать взаимоотношения?